любим себе вор 51 мы жром брави номер БТ ой до 31 Владимир, северное течение леточина я блять натрун я вот кстати, нам надо не двинуть, давай да уедротер. Не не сух лето росло у меня 20 руб. Я вот на квадратное твердых я не твой, дай мне 220 жом зовут. Я тебя сибател. Это был открытый вызов. Он поклялся бородой Аллаха, что не успокоится, пока не сбросит евреев Moli